Глава шестая Рабыни дьявола Со спрятанными в широких рукавах его долматинки руками, управляющие доверенное лицо князя Сант-Анна, торжественным шагом подошел к одному из больших красных кресел, обозначавших места за столом, положил на спинку покрытую перстнями руку и указал на другое, жестом, который хотел быть благородным и учтивым. Его блаженная улыбка казалась приклеенной к лицу, словно маска. «Прошу вас садиться и поужинаем. Долгое путешествие должно было вас утомить». На мгновение Марианне показалось, что ее глаза и уши сыграли с ней дурную шутку, Но она тут же убедилась, что это не причудливый сон. Перед нею действительно стоял Маттео Домяни, подозрительный и опасный служитель, жертвой которого она едва не стала в ту отвратительную ночь. Впервые она снова видела его после безумия, когда он, погруженный в транс, приближался к ней с протянутыми руками, со смертью в глазах, в которых больше не было ничего человеческого, без вмешательства Ильдерима и его потрясающего всадника. Но при воспоминании о пережитом тогда ужасе страх молодой женщины стал сменяться паникой. Ей необходимо ценой невероятного усилия, если не усмирить ее, то хотя бы попытаться скрыть. С подобным человеком, тревожащее прошлое, которого ей известно, единственной возможностью легко отделаться было скрыть внушаемый им страх. Если он заметит, что она боится его, ее инстинкт подсказывал, что она погибла она еще не поняла ни что произошло никаким чудом домяани может так важничать в костюме дожа она заметила такое же роскошное одеяние на одном из портретов в вестибюле в сердце венецианского дворца и представляться хозяином времени для догадок не было молодая женщина инстинктивно перешла в атаку спокойно скрестив руки на груди Она с видимым пренебрежением оглядела самозванца. Между густыми длинными ресницами ее глаза сощурились до того, что превратились в узкие зеленые щелочки. «Разве карнавал в Венеции продолжается до мая?» — спросила она сухо. «Или вы собираетесь на бал маскарад?» Очевидно, захваченный врасплох ее ироническим тоном, Домиани, не ожидавший атаки с этой стороны, бросил на свой костюм неуверенный, почти смущенный взгляд. «О, эта одежда! Я надел ее в вашу честь, сударыня, так же, как я приготовил этот стол, чтобы отпраздновать с максимальным блеском ваше прибытие в этот дом. Мне казалось, я без сомнения плохо расслышала». Оборвала его Марианна. Или же вы забылись до такой степени, что решили подменить вашего хозяина? И, между прочим, потрудитесь объяснить, кто вам позволил обращаться ко мне во втором лице, словно вы мне ровня. Придите в себя и прежде всего скажите, где князь. И как произошло, что Донна Лавиния до сих пор не пришла ко мне? Управляющий подтянул стоящее около него кресло и упал в него так грузно, что оно застонало под его тяжестью. Он пополнел после ужасной ночи, когда, оторванный от своих оккультных опытов, в ярости пытался убить Марианну. Римская маска, придававшая тогда его лицу некоторое благородство, заплыла жиром, и его волосы, еще недавно такие густые, заметно поредели в то время как перстни, с претенциозной щедростью покрывавшие его пальцы, буквально впились в них. Но смех, который вызывал этот грузный стареющий человек, замирал на губах при виде его тусклого наглого взгляда. «Взгляд змеи!» — подумала молодая женщина с отвращением перед выражавшейся в нем холодной жестокостью. Недавняя улыбка исчезла, словно Маттео счел бесполезным прятаться за нею. Марианна поняла, что это неумолимый враг. Поэтому она не особенно удивилась, услышав, как он пробормотал. — Эта дурочка лавине. Можете помолиться за нее, если хотите. — Что касается меня, то мне надоели ее и Еремеады святоши, и я, и я. — Вы убили ее? — воскликнула Марианна, одновременно возмущенная и охваченная горем, тем более горьким своей неожиданностью, что добрая женщина занимала значительное место в ее сердце. — У вас хватило подлости напасть на эту святую, которая никогда никому не сделала ничего плохого? И князь не прикончил вас как бешеную собаку, каковой вы являетесь? — Для этого надо, чтобы у него была такая возможность! — вышел из себя Дамиан вставая так резко, что тяжелый стул покачнулся, и стоящие на нем золотые предметы столкнулись и зазвенели. Я начал с того, что избавился от него. «Пришло и мне время занять место, принадлежавшее мне по праву старшинства», — добавил он при каждом слове, стуча кулаком по столу. На этот раз удар достиг цели. Так резко, что Марианна со стоном ужаса даже попятилась. «Убит! Ее странный супруг убит!» Убит князь в белой маске, убит человек, который грозовым вечером взял в свою ее дрожащую руку, убит великолепный всадник, которым, несмотря на все ее страхи и неуверенность, она восхищалась. Это невозможно. Судьба не могла сыграть с ним такую подлую шутку. Едва шевеля губами она промолвила в лжоте. Почему же? Потому что он был хозяином и раб? Потому что он вынудил меня к униженной, раболепной, недостойной жизни? Может быть, вы скажете, какая достойная причина могла помешать мне устранить эту марионетку? Я ни секунды не колебался перед убийством его отца потому что тот довел до гибели женщину, которую я любил. Почему же я должен был пощадить того, кто явился первопричиной другого преступления? Я оставлял ему жизнь, пока он не мешал мне, пока я не был готов, но с недавнего времени он стал мне мешать. Отвратительное чувство ужаса, годливости и разочарования а также странное дело сострадания и горя охватило молодую женщину все это было нелепым бессмысленным и глубоко несправедливым человек который добровольно согласился дать свое имя незнакомке, беременной от другого пусть даже императора человек который принял ее окружил роскошью и драгоценностями кроме того спас ее от смерти Не заслужил быть убитым руками безумного садиста.